Глава тридцать 35. Время рассказать правду. Эдуард Владленович Кривоносов вошел в темный особняк барона Ашера около десяти часов вечера. Охранники, дежурившие у входа, хорошо знали президента Экстрополиса и вежливо приветствовали его. Ему даже предложили снять плащ, но он отказался. Под плащом Кривоносов прятал два заряженных пистолета. А раньше времени демонстрировать оружие было ни к чему. Сначала следовало убедиться, что его жуткая догадка верна. И если так, Фредерику Ашеру точно не поздоровится. Пол просторного вестибюля на первом этаже особняка был выложен черным блестящим мрамором. Эдуард Владленович видел в нем свое отображение, а также силуэты телохранителей, молча наблюдающих за ним со второго этажа. Он не предупредил о своем визите заранее и теперь физически ощущал, что ему в этом доме не рады. Кривоносов, тихо ухмыльнувшись, подошел к лестнице, ведущей на второй этаж гигантского дома. В верхнем коридоре горел свет. Оттуда доносились приглушенные голоса. У барона, видимо, были гости. Это подтверждал и десяток дорогих машин, стоящих во дворе. Кто-то из членов правления Экстрополиса. Эдуард их не опасался, напротив, Пусть и они узнают, какую змею он пригрел у себя на груди. Он поднялся по мраморным ступеням. Два громилы у входа услужливо распахнули перед президентом двери. Эдуард Кривоносов вошел в большой зал и удивленный, остановился на пороге. За большим круглым столом чёрного дерева сидели Все выжившие на данный момент члены директората корпорации: Борис Чехов, владелец фармацевтической компании, Ростислав Бельцев, глава научно-исследовательского института, Екатерина Вавилова, сотрудница городской мэрии, Алексей Корнилов, директор автомобильного завода. Александр Дворжецкий, член правления нескольких крупных больниц и института психиатрии Геликон, Леона Темникова, сделавшая себе состояние на добыче золота и драгоценных камней, а также чита банкиров Галина и Феликс Карахановы. Все были в сборе. Во главе стола, опершись на него руками, стоял сам Фредерик Ашер. И что-то говорил собравшимся, а они, настороженно его, слушали. При появлении Кривоносова старик резко смолк. В зале установилась неловкая тишина. "Эдуард Владленович", улыбнулась Галина Караханова. "Какой неожиданный визит. В неочередное собрание директората корпорации?" хмуро спросил Кривоносов. "Почему же меня не пригласили?" Некоторые вопросы мы вполне можем решить и без вашего участия, заметил Алексей Корнилов. К тому же, вы ведь всё ещё под домашним арестом? Отнюдь, оборвал его Кривоносов. Я вполне могу передвигаться в пределах города. А вы могли бы собраться и у меня в доме. О, мы не хотели вас беспокоить, отмахнулся Борис Чехов. Так что вы здесь обсуждаете? Поинтересовался Эдуард Владимирович Сложившуюся ситуацию, — ответила Леона. И то, как мы можем из нее выпутаться. Я неоднократно говорил вам, что мы сможем выпутаться из любых неприятностей, твердо заявил Кривоносов. Пока я президент, вот это нас больше всего и напрягает тихо произнес барон Ашер, сверляя его взглядом своих странных бесцветных глаз. Пока. Что ж. Простите, что вторкся в ваш междусобойчик, но раз уж вы все здесь, тем лучше. Кривоносов медленно приблизился к столу, не сводя глаз с Ашера. Старик казался еще бледнее, чем прежде. Мне нужно прояснить один момент, и желательно сделать это прямо сейчас. Все что угодно, Эдуард, холодно усмехнулся Ашер. Я наконец выяснил, кто стоит за всеми покушениями, и признаться, был очень удивлен. — Не ожидал от тебя такого, Фредерик. Головы всех присутствующих одновременно повернулись к барону Ашеру. Старик даже не смутился. Долго же ты выяснял, сухо произнес он. И что натолкнуло тебя на эту мысль? Ты даже не отрицаешь, вскинул брови Кривоносов. К чему? — развел руками барон Ашер. Ведь ты все выяснил. Но все ли? Раз уж настало время рассказать всю правду, сделаем это прямо сейчас. Кривоносов задохнулся от ярости. Какая наглость! И дерзость, барон! Ты хоть представляешь, с кем связался? Отлично представляю, Эдуард, процедил Ашер с ненавистью, глядя на Кривоносова. Скажу больше. Это уже не первая моя попытка уничтожить тебя. Помнишь Едвигу Совицкую? Это по-моему, приказу ей помогли сбежать из геликона. Это я натравил на тебя мстительную бессию. Сумасшедшая, одержимое жаждой мести, она стала хорошим оружием в моих руках. Нужно было лишь подтолкнуть ее в нужном направлении. Но она не справилась. Тебе сильно повезло. А я сорёкся иметь дело с психами, ведь они так ненадежные. И вот пришел черед холода и сладкого яда. Они неплохо поработали, но не довели дело до конца. Но может им удастся то, что не вышло у Савицкой. Двери в противоположной стене отворились, и в зал вошли холод и сладкий яд. Оба довольно улыбались. Президент корпорации невольно попятился и судорожно вздохнул. Холод был в черных джинсах, кроссовках и короткой кожаной куртке серебристого цвета. Сладкий яд в брючном костюме ядовито зеленого цвета. Ее желтые волосы снова были скручены в множество узелков на макушке. Следом возник тень в своем обычном черном строгом костюме и котелке. А за его спиной Эдуард Владленович увидел Луизу, свою жену. Последним вошел ягуар. Члены директората корпорации снова повернулись к Кривоносову. Они выжидающе смотрели на него. И ехидно улыбались. Настоящая стая гиен, почуевших легкую добычу. Эдуард впервые в жизни почувствовал себя неуютно. Но сдаваться без боя он не собирался. Кривоносов сунул руку под плащ и вытащил один из пистолетов, снял его с предохранителя. Тень. Ты никак выжил? Стараясь сохранять спокойствие, произнес он. И Луиза здесь. Даже трезвая. Вот это действительно сюрприз. Луиза лишь презрительно прищурилась. Барон Ашеры глазом не моргнул, увидев направленное на него оружие. Так кто же подсказал тебе ответ? Сухо спросил он. Мне прислали генеалогическое древо с гербами и фамилиями. Если верить ему, семейство Балок связано кровными узами с семейством Сентери. Ещё несколько ответвлений ведут к небольшим, ничем не примечательным родам, среди которых я нашел фамилию Ашер. Все тут же встало на свои места, Фредерик. О, это родовое старое древо. Понимающе кивнул Ашер. О нем то я и не подумал. Когда-то такое изображение имелось во всех домах, утешили члены нашего семейства. Но оно так старо, просто чудо, что у кого-то оно еще сохранилось. Так значит, ты родственник Балок, крикнул Кривоносов. Если быть точнее, твой родный дядя Карла семью которого ты прикончил с помощью колебателя земли. "Луиза, отойди от него", скомандовал Эдуард, вскинув пистолет. Но его жена вышла вперед, заслонив собой старика. Она горделиво вскинула голову и расправила плечи. «Так ты все знала?" изумился Эдуард. «Мое настоящее имя Кристина Балок, холодно ответила женщина. Имя, которое я сменила почти семнадцать лет назад. Думаешь, я позволю тебе убить собственного деда? У Эдуарда нервно дернулась щека. Что? едва слышно спросил он. Луиза самодовольно улыбнулась. Как долго я ждала этого момента, Кривоносов. Увидеть выражение твоего лица, когда ты узнаешь правду. Это дорогого стоит. Да, Эдуард, я младшая дочь твоего злейшего врага, член семьи, которую ты полностью уничтожил. Но ты моя жена. Когда ты прибрал к рукам состояние и компании моего отца, а затем выстроил на их обломках свою собственную империю, как еще я могла вернуть себе украденное тобой? Официально меня посчитали погибшей, а если бы я объявилась твои головорезы тут же прикончили бы меня. И тогда я решила не только выйти за тебя замуж, но и родить тебе наследника. Ты не представляешь, как я тогда ненавидела тебя. Но мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, мило улыбаться тебе при встрече, сделать все, чтобы ты влюбился в меня. Столько лет я стискивала зубы и терпела твои выходки, зная, что все это не зря. И вот момент настал. Теперь В случае твоей смерти все деньги достанутся Аркадию, а значит мне. Состояние балок вернется к своим законным владельцам. Как хорошо, что моего сына сейчас нет в стране. Не хотелось бы травмировать мальчика. Долго же ты ждала, с ненавистью произнес Кривоносов. О! Ты не представляешь, как давно я сдерживаюсь. Если бы не Сентери, которые теперь стоят во главе нашего клана, ты умер бы сразу после рождения нашего сына. Позже дед хотел убрать тебя с помощью Савидской, но Сентери и тогда запретили нам делать это. Ты был важен для бизнеса, для их великого проекта. Значит, вы все заодно, и этот проект Создание мутантов это все их план. В центре была нужна научно-исследовательская компания, обладающая подходящими ресурсами и людьми, которые готовы на все ради денег. Им требовались ученые без особых моральных принципов, которые не станут задавать лишних вопросов. И все это мы нашли в твоей корпорации, Эдуард. Экстрополис сумел помочь нам достичь желаемого. Армия монстров огромное состояние, десятки преданных ученых, настоящих гениев своего дела, а теперь еще и колебатель земли, оружие не имеющее аналогов на земном шаре. Мы достигли всего этого только благодаря тебе. Ашер сухо рассмеялся. Потому мне и запрещали убивать тебя. Но теперь все запреты сняты. Да неужели? Злобно выдохнул Эдуард. "Почему же именно теперь нам нужен козел отпущения?" проговорил Ашер, и все члены правления злобно заулыбались. В последнее время Экстрополис находится под постоянным наблюдением полиции. А нам такое внимание вовсе ни к чему. Нам нужен человек, на которого мы можем свалить все преступления, чтобы выйти сухими из воды. Мы скажем, что ничего не знали о решении президента, что он угрозами и шантажом заставлял нас подчиняться своим безумным приказам. С твоим криминальным прошлым, Эдуард, у полиции не возникнет сомнений в наших словах, чтобы спрятать все концы в воду, чтобы прекратить следствие, чтобы продолжить воплощать наши планы в жизнь. Тебе придется умереть. И я очень этому рад. Он положил руку на плечо Луизы, и та с улыбкой сжала его ладонь. Эдуард не привык видеть ее такой невозмутимой и собранной. Выходит, все твои пьяные истерики были лишь искусной игрой? А ты хорошо играла свою роль. Я не играла, Эдуард», — покачала головой Луиза. Вино действительно помогало мне забыться особенно когда я начинала сходить с ума от злости и ненависти к тебе но теперь все в прошлом больше у меня не будет повода прикладываться к бутылке уверяю тебя и что все присутствующие с этим согласны кривоносов обвел взглядом членов директората у нас нет другого выхода эдуард развел руками борис чехов Господа Сентери хорошо платит за работу, а выгода для нас превыше всего. Ты часто говорил, что иногда ради всеобщего блага можно пойти на необходимые жертвы, произнесла Леона Темникова. На этот раз жертвой станешь ты, Эдуард. И кто же займет кресло президента? осведомился Кривоносов. Этот древний старик вы станете слушать его и подчиняться ему? Барона Шер говорит очень здравые вещи, вкратчиво ответил Феликс Караханов. Теперь все понятно, кивнул Эдуард Владленович. Честно говоря, я в вас даже не сомневался. Все вы лишь стая шакалов, привыкшая питаться падалью, но если уж я приговорен, то мне больше нечего опасаться, Кривоносов прицелился и тут же выстрелил. «Луиза громко взвизгнула, Голова барона Аша, стоявшего рядом с ней, дернулась назад, и в следующее мгновение старик с грохотом повалился лицом на стол. В зале послышался испуганный визг, загрохотали отброшенные стулья. Феликс Караханов выхватил из-под пиджака пистолет и вскинул руку, но в следующий выстрел Кривоносова отбросил его к стене. Галина Караханова с истошным воплем повалилась на пол рядом с мертвым мужем. Убейте его! завопила Луиза Кривоносова, бросаясь под стол. В зал ворвалось несколько охранников, загрохотали выстрелы. Члены правления попадали на пол и скрылись под столом. Пули тут же изрешетили спинки кресел и выбили стекла в большом окне. Ягуар вскочил на стол и скользнул к Кривоносову. Эдуард нанес метаморфу сильный удар ногой в живот, сбросил на пол, затем пинком распахнул дверь и сделал еще несколько выстрелов. Эдуард Владленович с огромным удовольствием вышиб бы мозги своей жене, но Луиза была в досягаемости. Тогда он уложил пару телохранителей и быстро выбежал из зала. Сразу несколько человек кинулись в погоню. Эдуард бежал по коридору, когда услышал треск над своей головой. Прямо над ним проворно передвигалась сладкий яд, прицепляясь к потолку руками и ногами. Он вскинул руку и выстрелил. Девица спрыгнула вниз и вцепилась в его волосы. Он наотмах ударил ее рукояткой пистолета и скинул на пол. Хотел выстрелить, но на него уже несся тень, замахиваясь мечом. Эдуард выстрелил в него. Метаморф растворился в воздухе темной дымкой. Вдогонку Эдуарду неслись вопли и проклятия Луизы, оплакивающей смерть своего деда. Навстречу Кривоносову по лестнице взбежал какой-то человек в деловом костюме. Эдуард схватил его за грудки и резко развернулся вместе с ним, того тут же изрешетило пулями. Кривоносов с силой толкнул тело навстречу преследователям. Одновременно снизу затарахтели очереди. Эдуард упал на колени, и быстро пополз, спрячавшись за перилами, которые разлетались в щепки от прошивающих их пуль. Он выхватил второй пистолет и несколько раз выстрелил вниз, улучив момент, когда кто-то из автоматчиков прекратил полить. Но другие начали стрелять с новым рвением. Пули разбивали светильники, пробивали стену над его головой. И вдруг все стихло. У автоматчиков внизу закончились патроны. Кривоносов вскочил и прицельно выстрелил несколько раз. Теперь путь к входной двери был свободен. В этот момент на него сзади снова набросился ягуар. Утробно рыча, метаморф вцепился когтями в плечи Эдуарда Владленовича. Взревев от боли, тот швырнул его через себя. Метаморф перелетел через сломанные перила и рухнул вниз на мраморный пол первого этажа. Из боковой двери коридора выбежал еще один охранник, Эдуард свалил его с ног мощным ударом в челюсть. Позади возник тень. Кривоносов развернулся и расстрелял в него всю оставшуюся обойму. Метаморф мгновенно нырнул в стену и просто растекся по ней, растворившись в тени. Схватив с пола пистолет, обрённённый кем-то из погибших, Кривоносов продолжил путь вниз. Он понесся, перепрыгивая через несколько ступенек. В это время над его головой пронеслась неясная тень, и мощный удар сбил Эдуарда с ног. Он покатился по ступенькам, а Напал ловко приземлилась в сладкий яд. Девица хихикнула и вытащила из браслета на запястье пару отравленных игл. "Как весело", прошептала она, "опазжая, охотиться на достойную добычу". Эдуард Владленович проворно откатился в сторону, и в пол воткнулась блестящая игла. Он вскинул пистолет и выстрелил в отравительницу. Сладкий яд, перевернувшись в воздухе, взмыло к потолку и повисло на нем, зацепившись за деревянные балки. Эдуард выстрелил снова. Девица рванулась в сторону, проворно перебирая руками и ногами, а потом ящерица шмыгнула ко входу на второй этаж и скрылась из виду. Несколько телохранителей показались на лестнице, и тут же снова загрохотали выстрелы. Эдуард Кривоносов давно так быстро не бегал. С бешено бьющимся сердцем он достиг изрешечённой пулями входной двери и выбежал из особняка. Черный лимузин ждал его в нескольких метрах от террасы дома. Убейте этого мерзавца, завизжала Луиза Кривоносова, появившись на лестнице. Он не должен уйти. Телохранители послушно ринулись вниз. Не слишком ли шумно, спросил Холод, поравнявшись с Луизой, привлечён он внимание соседей. Плевать, выдохнула та. Нам это только на руку. Криминальные разборки между бандами, в результате которых погибли Эдуард и барон Фредерик Ашер, полиция точно на это купится, а у нас будут полностью развязаны руки. Сожалею о вашем деде, сдержанно пробормотал холод. Я буду оплакивать его позже. Главное сейчас не дать сбежать моему дражайшему супругу. Черный лимузин, взвизгнув покрышками, сорвался с места и понесся прочь от особняка Ашера. Сзади загремели выстрелы, и стекла машины начали быстро покрываться отверстиями. Вскоре стекла с треском вылетели, усеив осколками дорогу. Телохранители прекратили стрелять, когда из особняка вышел ягуар с небольшой прозрачной базукой в руках. С щелчком раздвинув оружие, сделанное из сверхпрочного стекла и пластика, он взвалил его на плечо. И тщательно прицелился. Лимузин Эдуарда Кривоносова уже почти выехал на дорогу. Ягуар нажал на курок, и ракета с тихим шипением понеслась в догонку машине, рассекая придорожные кусты. Взрыв оказался настолько сильным, что лимузин подбросило в воздух и перевернуло колесами к небу. Оглушительный грохот всполошил спящих в лесу птиц. Яркая огненная вспышка озарила окрестности. Луиза Кривоносова выбежала из ворот особняка и, увидев объятые огнем останки машины, издала дикий восторженный вопль сильный жар не давал ей подойти ближе по щекам кривоносовые текли слезы. с торжествующим видом она наблюдала за пожаром и отблески пламени отражались в ее безумных глазах наконец ее семья отомщена